Как раз в это время на отдаленном востоке совершилось событие, ускорившее время кризис, неизбежность и даже близость которого все чувствовали. Крас, получивший на совещаниях в Луке сирийское наместничество, очень интересовался порученным ему делом. Оно могло доставить удовлетворение и чистолюбию, которые жило в его душе не совсем подавленная жаждую богатств. Еще до истечения срока своего консульства в конце 1954 -го года Красс был в Сирии. Там уже началась война с парфянами вследствие неясности заключенного Помпеем договора и вызванного этим вмешательства римлян в межусобии, которые возникли в среде царского семейства после убиения парфянского царя Фраата двумя сыновьями. Войска была готова, и в начале 1953 -го года Красс выступил в поход. Он оказался совершенно непригодным для этого важного и трудного дела. Его доверием завладел один арабский князек Абгар. Крас положился вполне на доставленные им сведения, на его знание местности и пошел прямую дорогою. Перешедший Ефрат, войско оказалось в песчаной безводной пустыне. Абгар все уверял, что скоро настигнуто будет избегающие боя войско Парфян. И внезапно римляне оказались пред огромными полчищами парфян, и к ним немедленно перешел абгар со своими всадниками. Во главе парфянской армии стоял молодой и даровитый вождь. Он знал, что азиатская пехота ничего не может сделать против римских легионов и имел войско, составленное исключительно из всадников, чрезвычайно искусных стрелков из лука. Бесконечный ряд верблюдов был нагружен запасами стрел. Римское войско было в худом положении уже потому, что пути сообщения были совершенно отрезаны неприятелем. Около города Карры в Месопотамии произошла битва. Парфянские всадники издали осыпали легионы тучами стрел, которые благодаря плотному строю римской пехоты причиняли много вреда. Когда римляне двигались вперед, чтобы атаковать врага в рукопашной схватке, парфяне уносились далеко на своих легких конях, а затем возвращались и еще смелее нападали на утомленных пехотинцев. Один из лучших помощников Красса, его сын Публий, со всей конницу произвел энергичный натиск на врага. Парфяне бросились бежать, завлекли римскую конницу далеко от лагеря, затем внезапно ее окружили, И после героического сопротивления весь отряд был истреблен. Смерть сына и гибель конницы страшно потрясли Краса. Он совершенно потерял голову. И только благодаря мужеству и распорядительности квестеров Касси и Октавия, римская армия сначала нашла убежище за стенами Кар, а затем начала отступление, с успехом сдерживая наседавшего врага.